туда действенные булки. Мисс Марта Мичэм содержала небольшую пекарню на углу, ту самую, в которую ведут три ступеньки и где сильно дребезжит звонок, когда вы отворяете дверь. Мисс Марти Мичэм было 40 лет. Ее банковская книжка показывала сбережения в 2000 долларов, а кроме этого, она обладала двумя фальшивыми зубами и отзывчивым сердцем. Вообще, замуж повыходило очень много женщин, шансы которых были гораздо хуже, чем у нее. Два-три раза в неделю в пекарню заходил покупатель, которым она начала в последнее время интересоваться. Это был человек средних лет, в очках и с русой, аккуратно подстриженный остроконечной бородкой. Он говорил по-английски с ярко выраженным немецким акцентом. Платье его было поношенное, заштопанное, висело оно на нем мешковато и местами образовывало складки. Но все же он выглядел очень опрятно и отличался хорошими манерами. Он неизменно покупал по два чёрствых хлебца. Свежие хлебцы стоили 5 центов каждый. Чёрствые хлебцы продавались по пяти центов за пару. Он никогда не спрашивал ничего другого, только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 Кроме дворца можно было видеть гондолу с дамой, проводящей пальцем след по воде, облака, небо и обильное количество света тени. Ни единый художник не мог не обратить внимание на такую картину. Через два дня явился покупатель. «Будьте то прет фет чорствих булки. У вас прекрасная картина, мадам сказал он в то время, когда она заворачивала булки. "Разве?" воскликнула мисс Марта в восторге от собственной хитрости. "Я так люблю искусство и..." Нет, еще слишком рано было сказать художников. Поэтому она сказала: "И картины". А затем прибавила: "Значит, вы находите, что это хорошая картина?" "Дер Балаццо", сказал покупатель, «не "нехорошо написан". «Неверно сделана перспектива. perspectiva. Poteste, Hove, madame, он взял булки поклонился и торопливо вышел. Да, он несомненно, художник. Мисс Марта унесла картину обратно в свою комнату, как мягко, как внимательно светились его глаза за стеклами очков. Какой у него большой лоб! Быть способным с первого же взгляда судить о перспективе и питаться чёрствыми булками,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 Казалось, он жаждет слышать бодрящие слова мис Марты. Он продолжал покупать чёрствые булки и никогда не спрашивал ни сладких печений, ни пирога, ни ее очаровательных пышек. С некоторого времени он как будто бы похудел и упал духом. У нее болело сердце от желания прибавить чего-нибудь вкусненького к его скромной покупке, но не хватало мужества сделать это.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 Когда же после необычно приятного короткого разговора покупатель ушел, она улыбнулась самой себе, но в то же время почувствовала, в сердце легкий трепет. Не был ли чересчур смел ее поступок? Не обидится ли художник? Наверное, нет. В этот день все ее мысли долго были прикованы к этой теме. Она на разные лады представляла себе, как он откроет ее маленький обман. Он отложит в сторону свои кисти и палитру, рядом будет стоять мольберт с начатой картиной перспектива которой выше всякой критики. Он готовится позавтракать чёрствой булкой и водой, он вонзает в булку нож. Ах! Мисс Марта густо покраснела, когда он будет есть, подумает ли он о той руке, что положила масло, станет ли в это мгновение...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 Он вот уже три месяца как усерднейшим образом работает над планом нового здания ратуши. Был объявлен конкурс на премию. И вчера он закончил обведение чертежа тушью, но вам надо знать, что чертежник всегда сначала вычерчивает в карандаше, а потом, когда работа готова, он стирает карандаш крошками чёрствого хлеба. Это гораздо лучше резины. И Блумберг все время покупал черствый хлеб у вас. Вы сами знаете это, мадам. И вот, теперь, благодаря вам, весь его план никуда не годится. Разве только на то, чтобы заворачивать в него бутерброды. Мисс Марта вернулась в заднюю комнату. Там она сняла шелковый синий в крапинку лиф и надела старую кофту из коричневой саржи, которую обычно носила. А затем она выплеснула в окно Смесь из семян айвы с бурой.